Эрнест Хемингуэй «На голубой воде». Гольфстримское письмо. Конечно, никакая охота не похожа на охоту за человеком. И те, кто долго охотился на вооруженных людей и вошел во вкус, уже не способны ничем по-настоящему увлечься. Можно наблюдать, как они решительно берутся за самые разнообразные дела, но не испытывают к ним никакого интереса, потому что теперь для них нормальная обычная жизнь такая же пресная, как вино, когда сожжены вкусовые сосочки языка. Вино, если обжечь язык раствором щелока, ощущается во рту, как вода из лужи, а горчица, как колесная мазь. И вы можете чувствовать запах хрустящего поджаренного бекона но на вкус он будет как пересушенное свиное сало. Вы можете узнать об этом, заглянув поздно вечером на кухню виллы на Ривьере и выпив там по ошибке вместо минеральной воды О'Джавель концентрат щелока для чистки раковин. Кусовые сосочки вашего языка, если их обжечь О'Джавель, начнут функционировать через неделю. Как скоро восстанавливается все остальное, неизвестно. Как-то вечером я разговаривал с одним своим приятелем, для которого не существует никакой другой охоты, кроме охоты на слонов. Для него настоящий спорт там, где есть серьезная опасность. И если опасность недостаточно высока, он сам усилит ее, чтобы получить удовлетворение. Его товарищ по охоте рассказывал, как этот мой приятель был неудовлетворен обычной охотой на слонов и потому старался загнать слонов или обойти их так, чтобы встретиться с ними в лоб. Таким образом, он вынужден был убивать их самым трудным выстрелом в упор, когда они, развевая уши и трубя хоботом, наступали на него, грозя его раздавить. Это имеет такое же отношение к охоте на слонов, как немецкий культ самоубийственного восхождения к обычному альпинизму. Все это – попытки в какой-то степени воссоздать обстановку былой охоты на вооруженного человека, охотящегося за тобой. Этот мой приятель подбивал меня заняться охотой на слонов и говорил, что для меня тогда перестанут существовать все остальные виды охоты. Я сказал ему, что мне любо рыбачить и охотиться на все, что подвернется. И совсем не хочется уничтожать эту способность. «И ты увлекаешься охотой на большую рыбу», — сказал он весьма разочарованно. «Честно говоря, я не понимаю, от чего там можно получить удовольствие? Ты пришел бы в восторг, если бы рыба выскакивала на тебя с пулеметами Томми или же прыгала по кубрику с мечом на носу. «Не болтай глупостей», — сказал он. «Честно, я не понимаю, в чем там острота ощущений?» «Возьми хотя бы такого-то», — сказал я. Он страстный охотник на слонов, а в прошлом году ходил на ловлю большой рыбы и просто помешался на этом. Наверное, ему нравится, иначе бы он не стал заниматься этим. «Да», — сказал мой друг. «Должно быть, в этом что-то есть, но я просто не понимаю, что...» объяснив в чем там острота ощущений? «Я попытаюсь как-нибудь написать об охоте на большую рыбу», — ответил я ему. «Очень бы хотелось», — сказал он. «Вы писатели народ понимающий. Правда, тоже до известного предела». «Напишу». «Прежде всего Гольфстрим и другие океанские течения — это последние девственные области на Земле». Как только скрылся из виду берег и другие лодки, ты оказываешься более оторванным от мира, чем на охоте. А море такое же, каким оно было до того, как человек впервые вышел в него на лодке. Когда рыбачишь, ты можешь увидеть его маслянисто-гладким, каким его видели моряки, дрейфуя на запад, в белых барашках, нагоняемых лёгким бризом, каким оно бывает под пассатом, и в высоких катящихся голубых валах, когда море наказывало их, а ветер срывал их паруса, как снег. Так и ты иной раз можешь увидеть три гигантских вала, и твоя рыба выскакивает с вершины самого дальнего, если бы ты попробовал пойти за ней не раздумывая, один из этих гребней обрушил бы на тебя все свои тысячи тонн воды. И ты уже больше не пошел бы охотиться на слонов, друг мой Ричард. Сама по себе рыба не опасна, да и все те, кто выходят круглый год в море на маломощных суденышках, не ищут опасности. Но можешь быть уверен, что в течение года ты обязательно с ней встретишься, поэтому ты и стараешься делать все, что в твоих силах, чтобы избежать ее. Ибо Гольфстрим – неисследованный край. Рыбаки ловят только по самой границе да еще в отдельных местах этого тысячумильного течения. И никто не знает, что за рыбы там живет, каких размеров, какого возраста и даже какие виды рыб и животных обитают на разных глубинах. Когда ты ловишь далеко от берега на четыре леса, установленные на 60, 80, 100 и 150 морских сажений, в море, имеющем глубину до 700 сажений, ты не знаешь, что пойдет на маленького тунца, которого используешь как наживку. Поэтому каждый раз, когда леса начинает разматываться с катушки, сначала медленно, потом с визгом, и ты чувствуешь, что удилище сгибается вдвое, чувствуешь силу сопротивления леса, прорывающейся сквозь эту глубину, и ты сматываешь и освобождаешь ее, сматываешь и освобождаешь, стараясь снять с нее лишнюю тяжесть, Прежде чем рыба начнет свои прыжки, тебя всегда охватывает волнение, и не надо опасности, чтобы усилить его. Возможно, что направо от тебя четко и красиво взлетит в воздух марлин, и пока ты кричишь, чтобы катер направили к рыбе, она уже начинает уходить в серии прыжков, разрезая воду точно быстроходная лодка, и катер не успевает развернуться, как леса исчезает с катушки. Возможно, что появится меч-рыба, помахивая своим мечом. Или какая-то другая рыба. И ты так и не увидишь ее, потому что она устремится на северо-запад, точно погруженная подводная лодка. И после пяти часов борьбы рыболову остается лишь выпрямившийся крючок. Тебя всегда охватывает волнение, когда рыба на крючке, и ты тянешь ее откуда-то из глубины. На охоте ты знаешь, что выслеживаешь, и предел всему – слон. Но разве можно знать, что попадется на крючок, когда удишь на глубине 150 сожжений в гольфстриме? Это может быть марлин или меч рыба, по сравнению с которыми все рыбы, какие мы видели пойманными, – пигмеи. И каждый раз, когда рыба берет наживку, тебе кажется, что ты сам попался на крючок одной из этих громадин. карлос Наш кубинский приятель, пятидесятитрёхлетний рыбак, ловит марлин с 7 лет, с того дня, когда вместе с отцом вышел первый раз в море на носу лодки. Однажды, опустив лесу на большую глубину, он поймал белого марлина. Рыба, дважды подпрыгнув, нырнула, и когда она погрузилась, Карлос вдруг почувствовал огромную тяжесть и не смог удержать лесу, которая все убегала, убегала и убегала за борт, пока рыба не ушла на 150 саженей. Карлос рассказывал, что у него было такое ощущение, будто его прицепили крючком к самому дну моря. Потом неожиданно напряжение ослабло, но он по-прежнему чувствовал вес своей рыбы и вытянул ее мертвой. Оказалось, что беззубая рыба, не то меч-рыба, не то марлин. Зажав в своей пасти восьмидесятифунтового белого марлина, издовив его так, что все его внутренности вылезли наружу, утащила его в море. Наконец, она отпустила его. Каких размеров была эта рыба? Я решил, что это был гигантский осьминог, но Карлос сказал, что не осталось никаких следов от его щупалец, и что там, где он схватил восьмидесятифунтового белого марлина, был отпечаток пасти марлина. В другой раз у Кабаньяса старик поймал огромного марлина, который утащил его лодку в море. Через два дня старика подобрали рыбаки в 60 милях в восточном направлении. Голова и передняя часть рыбы были привязаны к лодке. То, что осталось от рыбы, было меньше половины и весило 800 фунтов. Старик не расставался с рыбой день и ночь, и еще день и ночь, и все это время она плыла на большой глубине, тащила за собой лодку. Когда рыба всплыла, старик подтянул к ней лодку и ударил ее гарпуном. Привязанную к лодке ее атаковали акулы, и старик боролся с ними совсем один в гольфстриме на маленькой лодке. он бил их багром Колол гарпуном, отбивал веслом, пока не выдохся. И тогда акулы съели все, что могли. Он рыдал, когда рыбаки подобрали его, полуобезумевшего от своей потери. А акулы все еще продолжали кружить вокруг лодки. Но что за удовольствие ловить рыбу с катера? Его получаешь от того, что рыба – существо удивительное и дикое, обладает невероятной скоростью и силой, а когда она плывет в воде или взвивается в четких прыжках, это красота, которая не поддается никаким описаниям, и чего бы ты не увидел, если бы не охотился в море. Вдруг ты оказываешься привязанным к рыбе, ощущаешь ее скорость, ее мощь и свирепую силу, как будто ты едешь верхом на лошади, встающей на дыбы. Полчаса, час, пять часов ты прикреплен к рыбе так же, как и она к тебе. И ты усмиряешь, выезжаешь ее, точно дикую лошадь, и в конце концов подводишь к лодке. Из гордости и потому, что рыба стоит много денег на гаванском рынке, ты багришь ее и берешь на борт. Но в том, что она в лодке, уже нет ничего увлекательного. Борьба с ней. Вот что приносит наслаждение. Если крючок вошел в костистую часть пасти рыбы, я уверен, что он причиняет ей такую же боль, как рыбаку его снаряжение. Иногда большая рыба совсем не чувствует крючка и подплывает к лодке, чтобы взять еще наживку, не ведая, что попалась Иногда она уходит с ним глубоко в море. И вот тут-то она начинает ощущать, что какая-то сила держит ее, давит на нее и управляет ею, и она затевает борьбу, но не из-за боли, а чтобы освободиться. Когда она исчезает под водой, ты представляешь, что она делает, в каком направлении тащит тебя там, на глубине, и ты подчиняешь ее себе и подводишь ее к лодке точно так, как выезжают норовистых лошадей. Для того, чтобы подтянуть рыбу к лодке, нет необходимости убивать или совершенно истощать ее. Чтобы убить рыбу, оказывающую сопротивление на большой глубине, надо тянуть ее в направлении обратном тому, в котором она хочет уйти, пока она не устанет и не умрет. Много часов требуется для того, чтобы убить рыбу. И когда она умрет, акулы могут напасть на нее прежде, чем рыбак поднимет ее на поверхность. Чтобы поймать большую рыбу быстро, ты, стараясь держать ее как можно крепче, соображаешь, в каком направлении она движется. На глубине рыба плывет в направлении уклона леса в воде, если ты завинтишь тормоз до отказа так, что еще одно усилие, и леса оборвется. Потом обгоняешь ее. Таким образом, Рыбу можно подтянуть к лодке, не убивая. Ты не тянешь ее на буксире за катером. Ты используешь мотор, чтобы менять свое положение, точно идешь с лососем вверх или вниз по реке. Рыбу легче поймать с маленькой лодки, такой как плоскодонка. На ней рыбак может прекратить работу на веслах и позволить рыбе тянуть лодку. Буксировка лодки в конце концов убьет ее. Но самое большое удовлетворение получаешь, когда овладеешь рыбой, подчинишь ее себе и подведешь ее как можно быстрее к лодке, совсем не поврежденной, а только сломленной духом. «Очень поучительно», — говорит мой друг. «Но где же острое ощущение?» «Острое ощущение охватывает тебя, когда ты...» Стоя за рулем и попивая холодное пиво, видишь, как подбрасывают наживку, похожую на живых маленьких тунцов, выскакивающих из воды, и вдруг замечаешь длинную скользящую тень. Потом появляются голова, плавник, спина, и тунец подпрыгивает на волне, и рыба промахивается. «Марлин!» — вопит Карлос с крыши рубки и топает ногами. Сигнал, обозначающий, что рыба поднялась. Он карабкается вниз к штурвалу, а ты возвращаешься назад, туда, где удилище стоит в своем гнезде. И тень появляется снова. Она движется ужасно быстро, точно тень самолета, летящего над водой. Потом копье, голова, плавник и спина разрезают воду, и ты слышишь, как щелкает предохранитель катушки, и лесо начинает разматываться. Слышишь, как длинный трос с шипением рассекает воду, когда рыба поворачивается. Ты чувствуешь, как удилище сгибается вдвое, и его толстый конец бьет тебе в живот. А ты изо всех сил стараешься удержаться, когда подсекаешь ее опять и опять и опять. Тяжелое удилище изгибается дугой по направлению к рыбе, катушка визжит, как ножовка, а рыба, сверкая серебром на солнце, взвивается в четком и длинном прыжке. Огромная и круглая, как бочка, перевитая сиреневыми кольцами. А когда она падает в воду, разбрасывается столб водяных брызг, как при разрыве снаряда. Потом она поднимается, в вспенивая воду, и напряжение леса слабеет. Рыба взлетает, устремляется вперед, ныряет, а потом снова дважды подпрыгивается свирепой силой. И кажется, что она повисла высоко и неподвижно в воздухе. А когда она падает, выбрасывая фонтан воды, ты замечаешь крючок в углу ее пасти. Потом в серии прыжков, как борзая, она направляется на северо-запад, и ты идешь за ней на катере. леса натянута туго, точно струна банджо, и по ней прыгают маленькие капли воды. Наконец тебе удается смотать лесу и ослабить трение леса о воду. И тогда ты делаешь резкий рывок к рыбе. Все это время Карлос кричит. «О боже, хлеб моих детей! Иосиф и Мария! Посмотрите, как хлеб моих детей прыгает! Вон идет хлеб моих детей! Она никогда не остановится! Хлеб! Хлеб! Хлеб моих детей!» Этот полосатый марлин прыгал на натянутой прямой лесе в северо-западном направлении 53 раза. И каждый раз, когда он выскакивал из воды, это было такое зрелище, от которого замирало сердце. Когда рыба ушла под воду, я сказал Карлосу. «Дай мне снаряжение. Теперь надо вытащить хлеб твоих детей». «Я не мог смотреть», — говорит он, — «как этот набитый бумажник прыгал». «Теперь она не может уйти глубоко. Она наглоталась слишком много воздуха». «Прыгала точно, скаковая лошадь брала препятствие», — говорит Хулио. «Что, снаряжение в порядке? Воды не хочешь?» «Нет», — потом подтрунивая над Карлосом. «Что ты там говорил о хлебе твоих детей?» «Он всегда так», — говорит Хулио. «Ты бы слышал, как он меня ругал однажды, когда мы чуть было не упустили Марлина». «Сколько будет весить хлеб твоих детей?» — спрашиваю я. Во рту сухо Снаряжение трет плечи, удилище, гибкое податливое продолжение руки вызывает страшную боль в мускулах, в глазах соленый пот. «Четыреста пятьдесят», — говорит Карлос. «Не близко», — говорит Хулио. «Ты и твоя рыба не близко», — говорит Карлос. «Рыбы другого всегда ничего не весят в сравнении с твоей». «Триста семьдесят пять», — повышает свои подсчеты Хулио. «И ни фунта больше» карлос произносит что-то нецензурное и хулио доходит до четырехсот рыба почти побеждена и смертельная боль от подъема ее на поверхность начинает утихать как вдруг когда я ее еще поднимаю чувствую как что-то падает еще мгновение и лесо слабеет она ушла говорю я и расстегиваю снаряжение «Хлеб твоих детей», — говорит Хулио Карлосу. «Да, хлеб», — отвечает Карлос. «Это шутка и не шутка. Эль Пандемис Хиос. Триста пятьдесят фунтов по десять центов за фунт. Зимой сколько дней нужно, чтобы заработать их? А как бывает холодно в три часа утра? И туман, и дождь. Каждый раз, когда она прыгала, крючок увеличивал дырку в ее челюсти». Но все равно, как она прыгала. Как она прыгала? Хлеб твоих детей, говорит хулио. Хватит об этом, отвечает Карлос. Нет. Это не охота на слонов, но нам это по душе. Когда у тебя есть семья и дети, твоя семья, семья как у меня или у Карлоша, тебе не надо искать опасности. Если есть семья, Всегда много опасностей. И в конце концов, опасность, существующая для других, это единственная опасность, и нет ей конца, и нет в ней удовольствия. И сколько ни думай о ней, все равно легче не станет. Но какое наслаждение быть в море? Какое наслаждение во внезапном появлении неизвестной рыбы, в ее жизни и смерти? которую она проживает за час для тебя, когда твоя сила сливается с ее, и какое удовольствие получаешь, покорив это существо, правящее морем. Потом, утром, на следующий день после того, как ты поймал хорошую рыбу, человек, отвезший ее на тележке на рынок, приносит на катер много тяжелых серебряных долларов, завернутых в газету. Эти деньги тоже приносят удовлетворение. Они похожи на настоящие деньги. «Это хлеб твоих детей», — говоришь ты Карлосу. «В то время, когда ворочали миллионами», — говорит он, «такой рыбе, как эта, цена была 200 долларов. Теперь 30. А рыбак все равно никогда не голодает. Море очень богатое. А рыбак всегда беден». «Нет. Взять хотя бы тебя. Ты богатый». «Чертовски!» — говоришь ты. «И чем дольше я рыбачу, тем беднее становлюсь. Кончу тем, что вместе с тобой буду ловить для рынка на шлюпке». «В это я никогда не поверю!» — говорит Карлос искренне. «А на шлюпке рыбачить очень здорово. Тебе понравилось бы?» «Ужасно хочется!» — отвечаешь ты. «Что нам нужно для процветания? Так это война!» — говорит Карлос. Во время войны с Испанией и в последнюю войну рыбаки действительно разбогатели. Ну что ж, говоришь ты, как только война начнется, готовь шлюпку к выходу в море.